врун. «Вы знаете? Вы знаете? Вы знаете? Вы знаете? Ну, конечно, знаете. Ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно знаете. Нет, нет, нет, нет. Мы не знаем ничего. Не слыхали ничего. Не слыхали, не видали и не знаем ничего. А вы знаете, что у... А вы знаете, что па? А вы знаете, что пы, что у папы моего было сорок сыновей. Было сорок здоровенных, и не двадцать, и не тридцать ровно сорок сыновей. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь. Еще двадцать, еще тридцать, но еще туда сюда а уж сорок ровно сорок. Это просто ерунда. А вы знаете, что со. А вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки-пустолайки научились летать! Научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать! Ну, ну, ну, ну, ну врешь, врешь, врешь, врешь. Ну, как звери, ну, как рыбы, ну, еще туда-сюда, а как ястребы, как птицы — это просто ерунда! А вы знаете, что «на», а вы знаете, что «не», а вы знаете, что «бе», что на небе вместо солнца скоро будет колесо. Скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо. «Ну-ну-ну-ну! Врешь, врешь, врешь, врешь! Ну, тарелка, ну, лепешка, ну, еще туда-сюда!» А уж если колесо, это просто ерунда. А вы знаете, что пот, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем-океаном часовой стоит с ружьем. Часовой стоит под морем, не с дубиной, не с метелкой, а с заряженным ружьем. Ну-ну-ну-ну, врешь, врешь, врешь, врешь, Ну с дубиной, Ну с мейтелкой, Ну еще туда-сода, А с заряженным ружьем это просто ерунда. А вы знаете, что да, а вы знаете, что на, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать. Что до носа ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь. Врёшь. Ну, доехать, ну, допрыгать, ну, еще туда-сюда. А достать его руками это просто ерунда. 1930 год.